Вчера же он был вызван в райком. Вот, Владимир Семенович, такие дела. Даже в день твоего рождения, даже дома у тебя, в театре твоем, мы не можем с тобою нормально побыть, твои песни послушать, добрым словом тебя вспомнить. А я грешным делом думаю, не посоветовали ли Николаю Николаевичу не приезжать на это мероприятие? Губенко. Книга о Владимире Высоцком напишется купно. Какая-то главная часть ее уже написано. Опубликовано о нем много и напечатано много, а главное опубликовано, то есть стало достоянием публики в рукописных ли листках, в магнитофонном ли звучании или в чьих-то устных рассказах, кем-то запомненных и хранимых чьей-то памятью. И чем противоречивее к нему отношение, чем субъективнее оценки одного и того же дня, случая, роли, тем общая картина его подвига станет яснее. В этом я убедился еще раз, прочитав запись выступлении Эфроса. В рассказе много точных, сваченных острым глазом художника деталей внешнего облика, моментного облика ВС. Но, опять же, все дело в личном, а личное — в главном, а главное художника дело. И вот тут разница. Мне не казалось и не кажется роль Лопахина удачной. Если брать подмостки Таганки, то в ряду его ролей для меня — Она станет на последнее место. Я смотрел на него с восхищением всегда, что бы он ни творил, но мой актерский эгоизм и подсознательная трезвость фиксировали фальш и неискренность исполнения. А уж знаменитый монолог «Кто купил? Я купил» и вовсе шел в каком-то неорганизованном крике и в нелепых, зажатых, отнюдь не напоминающих ни одного знакомого пьяного движениях. Странно. Пьяного он играть не умел. Его тело безбожно фальшивило, особенно выдавали его ноги. И уж кто был неровен в исполнении, так это Владимир в лопахине. Могу дать голову на заклание. Ему не хватало любимого, его узды и остроты предельной, а не беспомощного метания от портала к порталу. Я бы никогда не осмелился, ни то слово не позволил бы себе это свое мнение высказать вслух, если бы это не нашло подтверждения. Более того, он меня опередил в словах Швейцера, М.А., в фильме которого он, на мой взгляд, сыграл свою лучшую роль в кино, Дон Гуана. Мы говорили о Шаповалове, М.А. пробовал его на ноздрево и вспомнили «Вишневый сад» Высоцкого. Лопахина он, прямо скажем, тоже оговорился играл, неважно. И я понял, что надо говорить. Иначе елеем, зальем истину. Это не значит, что истина принадлежит Швейцару и Золотухину, а не Эфросу. Нет. Чем в книге будет больше разных мнений, тем она будет правдивее. Например, откуда-то взялось, это я прочитал сначала у Демидовой, потом вдруг тоже подтвердил Эфрос, и легенда состоялась, будто Володя был похоронен в костюме Гамлета. Костюм Гамлета висит в кабинете у любимого. Володя был похоронен в том, в чем он ходил в жизни и во что его обредили в последний путь близкий: черный свитерок, черные вельветовые джинсы. Да, это напоминает по цвету силуэту, но это вовсе не то, в чем он играл. Но само похоронен в костюме Гамлета для публики значится определенным знаком, и она ищет в том третий смысл, зачем. Надо написать главу покорения Марины и о неназойливости. Я часто мучился, что моя неназойливость смогла показаться ему невниманием и равнодушием. 6 сентября. Говорил с Венькой о черном Ванькином крыле дьявола надо мной, о влиянии Ивана Бортника. Больше всего он беспокоился, дьявольское соседство. Ты вспомни, что он с Володей сделал. А что он с Володей сделал? 26 октября. Мне как-то странно и ревниво, что Эл в говорильне своей, чего-то предсказывая и аргументируя, ссылается через слово на Володю, что будто бы они обо всем этом давно и много говорили, и Володя, мудрец, все предвидел и часто говорил «Эл, ты увидишь, вот посмотришь, что ты, Эл» и прочее. Кажется, они не были в таких отношениях, и относился он к нему весьма иронически. 1984. 11 января. Крымов говорит, что Марина, будучи здесь по делам памятника, двум людям просила передать привет — Белле и мне. Наталья Крымова, искусствовед, жена Эфроса. А я до сих пор смею обижаться на нее, а скорее на Володю, хотя он мне что-то про французскую бережливость и приемные дни оправдывался, что она не пригласила меня в Париже к себе в дом. Несмертельно. Даже смешно. Однако и обидно чуть-чуть. 17 января. Пять часов вчера сидели у Дупака. Исправляли экземпляр Высоцкий по категорическим замечаниям. Еще пять часов, теперь уже в райкоме, и у Дупака опять же. Заявлено ультимативно, что в этой концепции Любимовского прочтения творчества Высоцкого вечер идти не может. Предлагается сделать принципиально новый сценарий вечера. А то получается не вечер памяти Высоцкого, а вечер памяти Любимого. Любимого от Высоцкого надо отделить и прочее. Требования связаны с тем, что Юрий Любимов... С июня 1983 года находился за границей, и распространились слухи, что он не вернется на родину. Позднее, после смерти Андропова, он был исключен из КПСС, март 1984 и лишен советского гражданства, июль 1984 С 1984 года до самой своей смерти, в 1987 году, театр на Таганке возглавлял Эфрос. «Писать неохота» А 10 дней концепция любимого? Но тот спектакль принятый. А на это разрешение никто не давал. 19 января. И этот день не решил пока ничего. Поступили мы сообща, в результате правильно. Репетировали, правда, не на основной сцене и не в декорации оформления Боровского, чтобы не подставлять дупака. В новом зале читали вариант от 16 числа, как мы его называем где рукой Николая через страницу изъято, изъято и прочее. Имеется в виду Губенко. Отвозили письмо в управление Демидова Золотухин-Губенко. Начальника нет и неизвестно. 21 января. Все ушло в говорильню, в споры, в точки зрения, расчеты, предположения. В результате письмо телеграмму Андропову не послали. Партбюро и местный комитет На то ни свое согласие, ни свои подписи не дали. Какая-то чепуха. И решили вообще вечер не проводить. Съездить на кладбище и на этом отмечание праздник закончить. Дали телеграмму Андропову с уведомлением Золотухину. 22 января. Звонили из театра, пришло уведомление. Передана по назначению. 9 февраля. Вчера была среда, мой день. И принес он мне большую радость, праздник, как говорится, души. Я читал стихи сына Володи, Аркадия Высоцкого, и до слез был тронут их чистотой, добротой и поэтической тоской, и неозлобленностью, и отсутствием поэтического и человеческого тщеславия. Был рад за него, как за сына. Тут же позвонил его матери. «Люся, твой сын, замечательный поэт». Тут же отвез стихи в юность. 19 июня Вчера такое гнусное письмо я от гражданки из Львова получил. Каких только оскорблений она мне не пожалела. И что актер я полный ноль, и человеческое ничтожество, и лгун, и прочее. И все из-за того, что я не ответил ей на письмо, где она просила меня написать ей биографию Высоцкого. 24 июля. Один сон является ко мне довольно часто. Прихожу в театр играть «Дом на набережной» и слышу вдруг по трансляции «Идет Гамлет». И Гамлет играет Гамлет. Но Гамлет мертв. Я это знаю. Я нес крышку гроба его. Я за нее ответствен был. У меня документ есть. В паузе мы встречаемся. Все тот же он, не умиравший никогда. Во взгляде моем он слышит вопрос, очевидно, зачем он жив, поэтому отвечает, это была ошибка. Я просто заснул, а вы поторопились, но я все слышал. Боже мой, думаю, что он слышал, что я наговорил, наделал после его смерти. Он что, пришел спросить меня за это? Он продолжает, почему мы редко видимся с тобой, Валерий, и мало говорим. Надо чаще видеться нам и разговаривать. Справа у рта запекшаяся струйка крови. След бритвы, думаю, нет. Он пользуется механической. Тогда от чего? Как будто у делами порваны губы. Да играй за меня второй акт, будь любезен, а я в Америку. Какую Америку думай? Почему в Америку? А, -а, -а вояж в Америку. Да ведь это же Свидригайлов его. Вон какая у них Америка. Тут мой сон обрывается и холодно мне всякий раз. За какими горами моя Америка? 24 августа. Не выходит из головы письмо Фомина с его упреками. Переписал мою биографию в книжку. Не напишешь, потому что не сумеешь. Не понимая, почему тебя не оказалось в место встречи, изменить нельзя.